7 марта. Мальчик, колокольчик. Все, у меня проявился синдром обиженной родительницы. Я уверена, что Вася занижают отметки. Например, уравнение он решил правильно, а записал не так, как нужно. Ставят 4. Или по-русскому. Да, не может ребенок написать ⁇ Классная работа с двумя С ⁇ Да, я понимаю, что уже в двадцатый раз не может. Но ведь он же исправляет. Ему вообще нравится искать ошибки и исправлять их. Наверное, это моя вина. У нас игра такая. Я пишу слова неправильно, а он ищет ошибки и ставит мне оценки. Так мы выучили написание ЧН, ЧЛ и мягкого знака. Так вот в тетради он тоже пишет сначала неправильно, а потом исправляет. Вся тетрадь в зачеркиваниях. За это ему ставят в лучшем случае тройку. Конечно, сложно прочитать, что он там понаписал, если не видеть перед этим текст в учебнике. Но я это списываю на почерк. Мой почерк тоже никто расшифровать не может. Или в проверочной Вася делает даже то, что не нужно. Не только чертит отрезки, а еще и решает, насколько один больше другого. А это ошибка. Никто же не просил вычислять, просили только начертить. Две по марке четверка, а у нас их пятнадцать. Ну и что? В общем, я считаю, что оценки нам снижают ни за что. И вообще, Вася самый умный. Муж сказал, что это несправедливо и нужно идти к учительнице разбираться. Иногда мне кажется, что он в школе не учился. Зато у Васи обнаружилась фотографическая память. Им задали выучить наизусть стихотворение «Весна недаром даром злится». Вася прочила его два раза и рассказал без ошибки. А я поняла, что старею. Память ни к чёрту. Вася заставил и меня учить, а потом справлял ошибки. На третьем куплете меня заклинило. «Вася, я не помню», – призналась я. «Да, мама, тяжело тебе жить с такой памятью». Пожалел меня сын. Вечером муж на радостях подсунул сыну Пастернака. Снег идет. Вася прочел, научить отказался. Муж расстроился. А еще они готовятся к празднику прощания с букварём. Вася сказал, что он ничего делать не будет, а только звонить в колокольчик, потому что ему не дали петь песню, читать стихи и танцевать. Причём он совершенно не расстроился, даже обрадовался. «А ты в школе что делала? Тоже в колокольчик звонила?» – спросил Вася меня. «Свой праздник букваря я хорошо помню. Надо было дома сделать корону из картона на голову. Мне досталась буква К. Делать должна была мама. Маме корона никак не давалась. Буква К была похожа на что угодно, только не на букву. А я хотела красивую, яркую». А мама мне сделала кривенькую, косенькую и зеленую. Другой краски в доме не нашлось. А еще нужно было выучить любой детский стих. Маме было неинтересно учить про первую учительницу или первую книжку, поэтому она выучила со мной Есенина: Дай Джим, на счастье, лапу мне! Я прочитала стих, поправляя корону, которую мама закрепила мне на голове с помощью канцелярской скрепки, а в конце. Залаяла и завыла на луну, как Джим. Хлопала мне только моя мама. Собственно, это ее была идея полаять в конце, чтобы добавить драматизма. Поскольку все сидели с застывшими улыбками и молчали, я решила, что выступление не закончено, и надо заполнить паузу. «Есенин пил и гулял», — громко сказала я. «У него было много женщин. Без этого стихов не напишешь». Одна из них – балерина Дункан. Умерла. Ее шарф попал под колесо кареты, и она задохнулась. Это стихотворение про собаку. Некоторые люди любят собак больше, чем людей. Их можно понять. Люди – сволочи. Я поклонилась, потеряв корону, и медленным шагом спустилась с лестницы. Про Дункан и людей-сволочей мне мама рассказала. Так, для общего развития. Ярче меня выступил только мой одноклассник Женька, который одновременно бубнил стих, ковырял в носу и переминался с ноги на ногу, потому что хотел в туалет. И все гадали, успеет он стих добубнить или нет. Не успел. На середине куплета убежал за кулисы. В общем, после того праздника мне не доверяли выступать с сольными номерами. Зато ставили объявлять, чему я была очень рада, Не нужно ходить в дурацкой короне, а можно завязать огромные банты. Я себя ощущала главным человеком на концерте. У меня была специальная красная папочка, в которой была записана Очередность номеров. Мне казалось, что все зависит только от меня. Если объявлю, то они выступят, а если не объявлю, то нет. Кстати, мои одноклассники считали так же и подхалимничали напропалую, что добавляло мне радости. Может, Вася тоже сказал что-то не то, после чего его назначили мальчиком-колокольчиком? Да, тут выяснилось, что на музыке его просят не петь. Он не поет, а гудит. Это очень странно, потому что Вася занимается музыкой два раза в неделю, и слух у него, если верить преподавателю по музыке, абсолютный. Дома Вася поет чистенько, а в школе гудит. Все на одной ноте. А еще сказал учительнице, что она фальшивит, когда играет. Заявил уверенно. Боюсь, что он был прав, но учительнице было, наверное, не очень приятно. С урока его выгнали в два счета. Если так пойдет дальше, то мы в школу не будем ходить. До этого его выгнали с дополнительного урока развития логики. Что он там заявил, не знаю, а Вася не признается.